Часть 3. Бену не спалось. Он ворочался с боку на бок, но как бы ни старался, сон не шел. Все, что ему оставалось, это лежать и смотреть в потолок маленькой каюты, да слушать раздражающий храп Дейка на соседней койке. И зачем вообще он продолжал возиться с этим изгоем? Ведь планировал же убить его сразу, как представится возможность. Но почему-то медлил. И Брустер. Почему он сохранил ему жизнь? Ведь все, что от него требовалось, это дать Секуристу спокойно умереть от заражения крови. Дымок точно бы не пожалел его, если бы узнал о том, кому на самом деле принадлежала идея нападения на Винтру. Но нельзя не признать, что без Брустера выбраться с Винтады было бы весьма затруднительно. Все-таки они неплохо сработались, это факт. К тому же... У бывшего разведчика наверняка остались связи, которые могли потребоваться, чтобы залечь на дно. Нет, Кейн еще полезен. Его рано отправлять к Таломару. Но было и еще кое-что, не дающее Бену покоя. Фальфорд. Этот сиплый ублюдок решил обвести его вокруг пальца и вывести из игры. А ведь если бы не он, то гильдия так просто не избавилась бы от Кромберга, и город не достался им столь малой кровью. А его после этого решили просто убрать. Вот и делай после такого добро людям. Понимая, что заснуть вряд ли удастся, Бен сел на койке и нашарил под ней сапоги. Нужно подышать свежим воздухом, прочистить мозги. А может быть, раздобыть бутылочку виски в качестве снотворного? Да, виски было бы в самый раз. Бен встал, потянул на себя дверь и замер. Ему в грудь смотрела дуло пистоле. Подняв взгляд, он встретился глазами ни с кем иным, как с язвой, который стоял в дверном проеме и пялился на него. Секундное замешательство Бен резко ударил по пистолету. Раздался хлопок выстрела. Пуля раскрошила дверной косяк, лишь слегка царапав плечо костоправа. Не давая противнику времени сориентироваться, Бен схватился обеими руками за шевелюру язвы и стал бить его рожей об колено. Дейк проснулся от выстрела и рывком сел на кровати. Ничего не понимая, он наблюдал, как Бен повалил кого-то на пол и, устроившись сверху, обхватил его голову. Костоправ воткнул большие пальцы рук в глаза язве, вдавливая их в глубину черепа раздался душераздирающий крик боли. Наемник забился под ним и засучил ногами, пытаясь отодрать его руки от собственного лица, но Бен лишь сильнее навалился, глубже погружая пальцы в горячую плоть. Наконец язва дрыгнулся в последний раз и замер. Немного выждав, Бен ослабил хватку. Убедившись в том, что противник мертв, Он вытер руки об его одежду и поднялся. Дейк, продолжая ошарашенно пялиться на труп, встал рядом. «Кто это? Раскатай меня рельсы!» «Язва!» – коротко ответил Костоправ, продолжая осматривать убитого. «Он с ямы!» «И? Какого демона ему было надо?» «Ваши души, разумеется!» ответил за Бена спокойный голос за их спинами. Стремительно обернувшись, они увидели опирающегося о дверной косяк лысого мужчину с сигаретой в зубах, одетого в короткий жилет поверх шелковой рубашки. Затолкав большие пальцы рук за ремень, он хладнокровно разглядывал кровавое месиво, оставшееся вместо лица язвы, и задумчиво жевал папиросу. «Даю тебе возможность все объяснить, лысый, иначе в этой комнате станет на одного мертвеца больше!» Бен шагнул к нему, сокращая расстояние. Незнакомец даже не пошевелился. Наоборот, он весело улыбнулся и смерил Бена взглядом с головы до ног. «А ты хорош, очень хорош. Ты мне определенно нравишься!» Услышав постепенно нарастающие возгласы пассажиров корабля в коридоре, разбуженных криками, Лысый подмигнул ему и улыбнулся еще шире. «У нас гости. Но перейдем к делу. Скоро начнется знатная заварушка. Я помогу вам выбраться. Тебе, Брустеру и Изгою». «А где гарантии, что ты не из этих?» Бен кивнул себе за спину, указывая на труп потому что я бы нажал на курок сразу, как только ты открыл дверь». Костоправ несколько секунд смотрел в холодные глаза незнакомца, затем кивнул. Соображал он быстро. «Что надо делать?» «Прежде всего мы поднимемся наверх», — распорядился незнакомец. «А затем...» Но оглушительный толчок и брызги воды, заполнившие каюту, не дали ему договорить.